На охваченной пламенем Новой Лазаревской кипел бой. Не в состоянии дать должного отпора натренированной в постоянных набегах бандиге головорезов, обитатели базы Гибли под их топорами один за другим. Получив тяжёлый удар прикладом по голове, Макмиллан рухнул в снег и сумел подняться лишь через несколько долгих минут. Автомат с опустошённым рожком отлетел далеко в сторону. Перед тем как его опрокинули на землю, Ренди успел срезать четверых австралийцев, перепрыгнувших через бочки. Техасец осторожно ощупал затылок, липко и посмотрел на пальцы. Они покраснели от крови. Вот поэтому его не стали добивать. Кровищи было столько, что одного беглого взгляда хватало, чтобы решить, что у парня проломлен череп. «Где же ребята с лодки? Они бы уже должны были подоспеть, ведь обнаруженный запасной выход с 211-й ведет на поверхность как раз неподалеку от Новолазаревской, тут идти-то всего ничего». Шатаясь, как пьяный, Макмиллан всё-таки поднялся на ноги, озираясь в поисках оружия. Всюду, насколько хватало глаз, на снегу красными островками распростёрлись тела его товарищей и убитых бандитов. Заживо выпотрошенный собаками Дубков уже не дышал, уставившись в серое небо немигающим взглядом. Над его подбородком застыл большой красный пузырь, словно в рот бывшему начальнику смеха ради засунули аварийную лампочку. Тихасец выругался, сплюнув на алый снег сгусток крови. Что ж, ему тоже недолго осталось. Но перед смертью он во что бы то ни стало намеривался найти эту сволочь Крюгера и придушить его голыми руками. Макмиллан видел, что после того, как австралийцы ринулись в бой, немец поднялся с земли и, подхватив выроненное оружие, под прикрытием трактора двинулся к генераторной. Рискуя среди пылающих останков базы, Ханс отчаянно звал жену. Наконец ему показалось, что его кто-то окликнул. Устремившись на голос, который доносился из-за столовой, он сразу заметил широкий кровавый след, тянувшийся под один из столов. Глухо взрыкивая, две собаки терзали слабо трепыхающееся тело. «Нелли! Его Нелли!» Несколькими очередями раскидав завизжавших тварей, он рывком откинул стол и опустился на колени рядом со своей женой. Страшные рваные раны от клыков, одна нога перерублена выше колена, из простреленной груди с бульканьем выталкивается кровь. Его Нелли, его любимая Нелли, ведь ради неё он всё на свете, он ради неё. И бросил вызов Тихасцу, и птицу воровал и предал Ради чего? С его глаз будто пелена спала, и впервые за мутные последние дни Ханс начал сознавать, что же он натворил. Он осторожно отлепил склеенные кровью волосы от её лба, боязливо и ищуще заглянул в её тускнеющие, широко распахнутые глаза. Прости. Глотая слезы, тихо прошептал он «Прости! Прости меня! Прости!» Жена разомкнула изорванные губы, пытаясь что-то прошептать, но тут же захлебнулась кровью и, несколько раз конвульсивно дернувшись, замерла навсегда. С нежностью, которой не позволял себе, пока Нелли была жива, Крюгер прикрыл ей глаза и вдруг испустил странный звук, ни всхлипывание, и ни кашель, ни рык, и ни стон, словно душу его закрыли навсегда в тёмном бункере, завернули в засовы навсегда, навсегда. И Крюгер отчаянно, истошно завопил: Запутавшийся ковшом в искрящихся протрахах генераторной, трактор застрял намертво. Но дело своё он сделал. База была полностью обесточена. Теперь австралийцы, хоть и потрепанные в бою, но всё ещё многочисленные, продирались через обветшалые постройки к пирсу, у которого стоял грозный. Эй, американец, ты живой? Оклик на русском заставил Макмилана обернуться. «Наконец-то! Но почему так мало?» «Остальные должны закончить погрузку». Словно прочитав его мысли, на ломаном английском прокричал Савельев. «Как только закончим, будем отчаливать к чертовой матери. Сколько их там?» «Было десятков пять, сейчас поменьше». Конец фразы заглушили несколько взрывов, один за другим прозвучавшие со стороны пирса. Они добрались до лодки, бросая Макмиллу на подобранный по пути автомат, проорал Тарас. Все туда. Я на базу, не рассчитывая, что его поймут, крикнул американец. Набегу, отстреливаясь от противника, маленький отряд ринулся вниз по склону горы. Действительно, группа головорезов из 10 человек во главе с капитаном Уильсоном взбежала на мостик и быстро исчезла внутри корабля, за каждым углом выцеливая возможного противника. Но на лодке не находилось ни одной живой души, кроме насмерть перепуганного Колотозова, спрятавшегося в машинном отделении. Хотя грозный изобиловал местами, в которых можно было безопасно укрыться, Проведший среди техники все последние месяцы паренёк инстинктивно вернулся сюда. Спешивший оповестить товарищей об идее Колотозов, носился по коридорам и заглядывая в пустые каюты, с ужасом понимал, что остатки команды сейчас умирают на берегу, пытаясь отразить отчаянный натиск внезапно обрушившихся на их головы австралийцев. За исключением забаррикадировавшегося на камбузе Бориса Игнатьевича, сообразив, что опоздал, до смерти перепуганный паренёк забился в самый тёмный угол, прижимая к груди лимонку, найденную в каюте Азата. От испуга он даже забыл закрыть за собой дверь. Хоть бы пронесло, хоть бы пронесло, пугаясь звуков собственного шёпота, твердил Вадим: Но его всё-таки нашли. За запертой дверью, ведущей в машинное, послышались возбуждённые голоса, о чём-то спорящие на английском языке. Ещё через несколько секунд дверь с грохотом распахнулась. Отчаянно стучащий зубами Колотозов сильнее вжался в переборку, видя, как в проёме один за другим возникают рослые мужики, вооружённые окровавленными топорами. Поднимайся, повелительно заорал Уилсон, сразу заметив Вадима. Ты механик, да? Если сможешь управлять судном, мы оставим тебя в живых. Не понимающий ни слова парнишка только сильнее мотал головой, вжимаясь в стену и что-то шептал. Да что может знать этот сопливый пацан, крикнул один из захватчиков и взмахнул топором. Свистнувшее лезвие отсекло Вадиму кисть руки с гранатой, и со второго захода глубоко вонзилось в грудь. Идиот! Идиот! Брызжа слюной, зарал на убийцу капитан: "Может, ты умеешь управлять лодкой?" Не успел провенившийся сказать хоть что-то в своё оправдание, как Вильсон отточенным движением вогнал лезвие своего ледоруба ему в череп, и лишь потом заметил в упавшей на пол кисти Калатозова гранату с отсоединённым кольцом, через мгновение выкатившуюся из разжавшихся пальцев. О чёрт! Толкаясь, захватчики на перегонки бросились к окутанному дымом дверному проему. Поздно. Мощный взрыв сотряс палубу, эхом прокатившись по пустынным коридорам.